путаница Мы с Петькой сотворили беду, Такую, что подумать страшно. Петькиному папе и моей маме Уже принесли исправление повестки На возмещение, как говорит Колхозный счетовод Иван Петрович, Причиненного ущерба. Петька нашел в журнале статью о том, Что болотный лунь – Самый страшный хищник-вредитель, Будто он уничтожает десятками, А птичью мелочь – куликов пастушков, цыплят, без счета. Он разоряет гнезда, жрет яйца, птенцов, а заодно и их родителей. Долг каждого сознательного юната уничтожать болотных луней, прочитал Петька и показал картинку в журнале. На картинке болотный разбойник сидел на копне сена на берегу озера и задумчиво смотрел на воду, очевидно, замышляя очередное злодейство. Он очень походил на обыкновенного коршуна. Клюв крючком, на ногах острые когти. Только ноги длиннее, а голова круглая. «Бить таких надо без жалости», – добавил Петька, пока я рассматривал картинку. «Из чего, Петя? Из лука?» «Нет, из рогаток». Мы сделали две замечательные рогатки, набрали полные карманы мелких камешков и отправились на озеро. В камышах было душно, жарко и воняло тухлятиной. Комары набросились на нас со стервенением, оводы кружились, назуяли жужжа, стрижей бесшумно викировали. Главное же, сколько мы не лазили по болоту, луня не нашли. В конце концов, измученные, вымазанные тиной, с распухшими от укусов руками и лицами, мы возвратились домой. Следующий день отдыхали, а потом снова пошли на озеро. Опять комары нас жрали безжалостно. мошки лезли в глаза, в рот, в уши, под рубашку, в брюки. Целую неделю мы так мучались, Луня не нашли и забастовали. Жаль, конечно, уток и маленьких птах, но... Петька ворвался ко мне, как ураган. «Бери рогатку! Прилетел лунь! Сидит на столбе у клуба!» Я бросился за Петькой. Мы крались за плетнями, за заборами, приготовив рогатки. Лунь сидел на столбе, медленно поворачивал голову. Нас он не замечал. Когда до цели осталось рукой подать, Петька натянул резинку на рогатке. Я тоже. Огонь! Мы выстрелили разом. Бах! Лунь, торопливо махая крыльями, поспешил убраться из опасной зоны, а мы с Петькой окаменели. Теперь я знаю, как душа уходит в пятки. Мы попали не в птицу, а в большую электрическую лампочку на столбе. Зав клубом достал ее по случаю на какой-то выставке, очень гордился ею и зажигал только по большим праздникам. В лампе было больше тысячи ватт, и от нее темной ночью становилось на площади светло, как к дню. «Бежим, пока не увидели!» – потянул я Петьку, но в это время сзади послышался кашель. Мы обернулись и увидели Агафоновну. Она стояла на крылечке своего дома, руки в боки и ехидно ухмылялась. «Так-так, метко пуляете, шнайперы!» «Давай просить, чтобы она никому не сказала!» Петька отмахнулся. «Бесполезно, у нее не задержится, раззвонит по всему селу». Петька оказался прав и рассыльная принесла нашим родителям. «Повестки исправления колхоза». Я огородами помчался к Петьке. Петька долго тер ладонью нос, а потом сказал, «Эврика, есть выход! Ты своей маме скажешь, что лампу разбил я, и я это подтвержу. Своему же папе я скажу, что лампу разбил ты, и ты это подтвердишь. Понял?» «Понял», – хорошенько подумав, ответил я, и мы зашагали ко мне. Мама была дома. Завидев нас, она всплеснула руками. «Горе ты мое, луковое Как это угораздило тебя разбить лампочку?» «Мама, ее разбил Петя», — ответил я, а Петька кивнул головой и пробувнил. «Я разбил». Настроение у мамы заметно улучшилось, и она только укоризненно, покачав головой, сказала. «Позорняки! Ох, непутевые!» Когда же Петькин отец потребовал от сына, «Говори, что натворил!» Я, по правде сказать, сильно испугался. Вид у него не предвещал ничего доброго. Лоб наморщенный, глаза сердитые, усы торчком, а руки непрерывно вертели пряжку брючного ремня, готовые в любой момент ее расстегнуть и... Так далее. Однако Петька не струсил и совершенно спокойно показал на меня. Это он разбил. У меня мелькнула мысль. А вдруг Петькин отец все-таки снимет ремень и... Так далее по моему адресу, но после моего признания морщина на лбу у него разгладились, усы опустились и спокойным ровным голосом он произнес, «Если бы ты был моим сыном, то обязательно попробовал бы вот этой штуки». Словом, пока все кончилось благополучно. Однако на следующий день, когда в правление колхоза зашел разговор о возмещении причиненных убытков, мама очень удивилась, услышав, что с нее причитается некоторая сумма. «За что же я должна платить? Лампу разбил Петя, он сам сказал». «Странно», – проговорил Петькин отец, «ваш сын мне лично признался, что разбил он, а не Петя». Они чуть-чуть не разругались и в конце концов послали за нами. Когда мы шли, а вернее, когда нас вели, Петька еще раз строго сказал «Уговоры не ломать, отвечать, как условились». «Петя, может быть, лучше рассказать все, как было? Мы же не нарочно «Не вздумай! Если продашь, ты мне не друг!» Петька промолчал и произнес жалобно. «Тебе хорошо, отца нет, а мне знаешь, как попадет!» Допрос начала мама. «Ты разбил лампу?» – спросила она меня. «Нет, это Петя». «Петя, ты разбил лампу?» «Да, я». «Значит, ты на набезобразничал!» Взорвался Петькин отец. Говори, ты разбил. Нет, отказался Петька и показал на меня. Это он. Ты? Я. Но Петя только что признался, что сделал это он. Вмешалась мама. Петя, ведь ты разбил. Да. Вот видите. Ничего не понимаю. Ведь ты же разбил. Ткнул пальцем на меня Петькин папа. Да, я. А не ты? Нет. — Позвольте мне, — попросил Иван Петрович. — Петя, ты разбил лампу? — Нет. — Значит, ты? — обратился он ко мне. К этому времени мы с Петькой спутались, кому что отвечать, и я тоже отказался. — Нет. — один нас просто-напросто дурачут! — воскликнул Петькин папа, и его пальцы заработали над пряжкой ремня. Петька пасливо попятился к двери и чуть не столкнулся с вошедшей Агафоновной. — Здравствуйте! — прошамкала Агафоновна. — Здравствуйте! — прошамкала Агафоновна. Что за шум, а драки нет? Вот никак не разберемся, кто из них разбил лампочку на площади, объяснил Иван Петрович, показывая на нас с Петькой. Очень просто, они вдвоем ее расколошматили Шама видела, из рогаток. После минутной паузы Петькин отец ряфнул на нас. Марш по домам! Мы вылетели из конторы и уже на улицу услышали через открытое окно, как Петькин папа спросил у Ивана Петровича. Сколько с нас причитается за эту лампу?» В память этого происшествия, когда все улеглось, я сочинил частушку. Забить ее стекол не гладят по головке и не помогают тут никакие уловки.